Глава 19 Он сидел на похожем на трон стуле посреди просторного помещения. Это помещение представляло собой огромный пустотелый бриллиант необычайной чистоты. На столике перед стулом был накрыт спартанский завтрак из галет и черствого заплесневелого сыра. «Опять мнимая реальность», — мысленно простонал Нэтч, — «я выпал из моды». Неужели сейчас все ведут дела в таких алиповатых, вымышленных мирах? Броун заметно изменился по сравнению с тем, каким Нэтч видел его в последний раз, обмотанным окровавленными тряпками в салоне четырехместного сокола. а ауры юношеской самоуверенности не осталось и следа. Он заметно располнел, однако в его рыхлых габаритах не было того величавого достоинства, каким обладали Хорвелл или Мэри а привлекательное лицо, когда-то вызывавшее томные вздохи у женской половины обитателей Улья, было безнадежно изуродовано. Длинный шрам рассекал его от подбородка до самого лба, проходя точно через правый глаз, сияющий болезненным изумрудом протеза. — Вижу, тебе нравится мое лицо, так? — произнес Броун голосом, начисто решенным эмоций. — Готов поспорить. Ты даже не знал, что медведь сделал это со мной. Он готов был позавтракать всей моей головой, но, к счастью, мне удалось удовлетворить его небольшим перекусом». Он поднял свою правую руку, и Нэтч непроизвольно ахнул. Мягкие ткани резко обрывались чуть ниже локтя, а дальше следовала бледная синтетика предплечья и кисти. «О, Нэтч, ты особо не переживай за меня» продолжал Броун, ухмыляясь при виде смущения, исказившего лицо мастера Фиоткорпа. «Эти искусственные протезы работают довольно неплохо. Смотри!» Он старательно разжал пальцы протезы и потянулся к ножу для резки сыра. Столовый прибор неуклюже заплясал у него в руке, но затем со звоном упал на пол. Повинуясь инстинкту, Нэтч наклонился, протягивая руку к ножу и растянулся на полу, когда его пальцы, беспрепятственно прошли сквозь металл мнимая реальность негромко фыркнув броун протянул своему сопернику руку искусственную ухватив скользкую резиновую конечность Нэтч поднялся на ноги вопреки представлению разыгранному считанные мгновение тому назад бруун похоже, весьма ловко владел своим протезом на Нэтча разом нахлынула цель его визита сюда маргарет сурина проект феникс Инвестиционный капитал. Ему требовалась полная концентрация. «Меня пригласил на завтрак бодхисатва секты Фасель», — стиснув зубы, произнес он. Бруун пропустил его словами му ушей. Казалось, он ведет совершенно другой разговор. «Полагаю, ты задаешься вопросами. А как же косметическая хирургия, выращивание органов, копочь, восстанавливающие мягкие ткани?» откинувшись назад браун соединил кончики пальцев перед лицом подобно пауку разглядывающему следующее блюдо у него на зубах блеснуло отраженное сияние бриллианта определенно наука шагнула гораздо дальше всего этого я прибыл сюда чтобы обсудить фиграфи властным голосом перебил нетэтчи на середине фразы броун помнишь маленького толстого капитал ма фиграфии Вся эта идея с калекой пришла в голову именно ему. «Выставляй на показ свои шрамы, мальчик мой», — сказал он. «Играй на своих увечьях протягивай культю, чтобы вызвать сострадание, после чего протягивай здоровую руку, чтобы забрать деньги». Говоря, Брун мастерски разыгрывал жестокую пародию на коротышку. На Нэтча нахлынули подавленные с таким трудом воспоминания о вечере накануне посвящения, и его едва не стошнило от отвращения. — Пожалуй, это была очень презренная комедия, — продолжал Броун, — но она принесла свои плоды. Первые страшные годы после посвящения Фигара таскал меня повсюду. Он ставил меня перед собравшимися в маленьких аудиториях капиталменами Вручал мне в руку пруд биологического программирования и подбадривал меня, словно ученую-обезьяну, пока я проделывал разные штучки в пространстве разума. Программист-калека, жертва прерванного посвящения. Ну как можно было пожалеть деньги такому печальному и благородному созданию? И Фигер оказался прав. Как все поразительно просто. Достаточно признаться в том, что окружающий мир тебя сокрушил, и деньги потекут рекой. Это пьянящие чувства. И если завести нужные связи, если подольститься к чужому самолюбию, если убедить этих пустых, бездушных капиталменов в том, что их подарки облегчили твою боль. О, победа в твоих руках! Капиталмены начинают заваливать тебя эксклюзивными предложениями. Ты работаешь вне юрисдикции мем-кооператива, где не нужно беспокоиться о тесных рамках доктора под ключи и исцелись, и можно зашвырнуть руководство Примо по инвестициям в биологику в помойку, где ему самое место. Броун принялся рассеянно тереть подбородок, и Нэччу пришлось собрать всю свою волю до последней унции, чтобы не схватить его за горло и не стиснуть со всей силы. Он оглянулся вокруг, ища, куда бы сесть, и не увидел ничего, кроме бриллиантовых граней, бывших практически наверняка иллюзий. — Вижу, ты нервничаешь, — сказал Броун, поворачиваясь к Нэтчу так, словно только сейчас его заметил. Откинувшись на спинку своего громадного кресла, он положил руки на подлокотники, словно уставший, затравленный монарх. — Ты хочешь сидеть. Ты хочешь стоять. Ты хочешь двигаться. Ты хочешь оставаться неподвижным, и так было всю твою жизнь. Правильно? Что ж, неч позволь тебе сказать, что я знаю, куда ты направляешься. Я там уже бывал. В этом разреженном воздухе есть целая отрасль экономики, о которой церберы даже не подозревают. И я сколотил там богатство. Несметное богатство. Ты мечтаешь о том, чтобы когда-нибудь в будущем жить в поместье на Луне? А у меня уже есть поместье там, Нэч, и оно стоит всех до последнего заплаченных за него кредитов. Восход солнца, над краем кратера Тихо, а ты любуешься им, попивая чай в куполе с управляемой гравитацией. Слуги спешат выполнить любую твою прихоть. Хорошенькие молоденькие садовницы Остригают искривленные лунные растения С этим ничто не сравнится Однако даже лунные поместья Через какое-то время надоедают Как и подхалимы или заблюды Похоже на расхожий штамп, но это так Я купил себе самые роскошное поместье Какое только смог найти Личную флотилию ховеркрафтов и всякие побрякушки, драгоценности и безделушки. После чего спросил себя, и что дальше? И я снова отправился на поиски. Первым делом я отправился к медицинским специалистам. Взломай тело, и рассудок последует за ним. Не так ли, сказал Шелдон Сурина? Но ты не поверишь, Нэтч, в каком полном предрассудка в мире мы живем. Восстание автоматов случилось несколько сот лет назад. «Однако премьер комиссии по-прежнему не разрешает простую конечность, выращенную в резервуаре. Единственное место для человеческой плоти — это человеческое тело», — говорят там. Броун повысил голос до опасного уровня, словно играл для зрителей галерки в каком-то воображаемом зрительном зале. «И мне предложили кое-что чуточку похуже». Тут на глазах у сраженного ужасом Нэтча Броун отстегнул искусственную руку и швырнул ее на стол. Рука с тошнотворным шлепком упала на сыр. В обрубке культи влажно блеснуло кольцо пластмассовых штырей, похожих на зубы осьминога. Полностью самодостаточный протез, не требующий ни нервных окончаний, ни крови, чудо инженерной мысли. Ты удивишься, как быстро можно приспособить его для работы в пространстве разума, подобно прутьям биологического программирования. И, разумеется, искусственная конечность дает определенные преимущества. Когда пальцы, отделенные от тела руки, начали самостоятельно сгибаться, Нэтч отпрянул назад и едва снова не растянулся на полу. Оторвав колечко сыра, кисть исполнила жутковатый танец, забрызгав пол белыми кусочками. Нэтчу стало тошно. Он узнал свою собственную беспощадную прагматичную тактику. Как там сказал старина кардес Фасель, «Пусть запреты и социальные ограничения не мешают тебе получить преимущество над соперником». Нахлынувшие копочь поспешили рассосать скопившуюся у Нэтчи в желудке кислоту. Он подкрепил бы их облегчающие действия биологической программой, если бы решил, что от этого будет толк. «Я... я прибыл сюда сегодня», — запинаясь, выдавил Нэтч, чтобы Бруун не обращал на него никакого внимания. «Итак, искусственная рука и искусственный глаз оказались тупиками», — пожав плечами, сказал он. «Как только мне их установили, я понял, что использовал свою физическую неполноценность для бегства от реальности». Это был самый простой способ отвлечь себя от того, что я действительно хотел. От того единственного, что могло сделать меня счастливым. А хотел я убить тебя. Нэтч попятился назад, шаря руками в поисках двери. В отчаянии он понял, что дверь исчезла. Ему уже не хотелось узнать, зачем Броун пригласил его сюда и чем его заинтересовал проект Феникс. Он просто хотел выбраться отсюда. Однако теперь бриллиантовые стены полностью окружали его со всех сторон. Нэтч был в ловушке. Откинувшись на спинку трона, Броун смотрел на него могильным взглядом, словно находясь в какой-то другой плоскости существования. Отделенная от тела кисть начала выступить сумасшедший ритм по тарелке с сыром. Я несколько месяцев тщательно прорабатывал этот сценарий. Я за тобой следил, Нэтч, тебе это известно. Я изучил тысячи мест в поисках такого, какое идеально бы подходило для западни. Может быть, последовать за тобой в циско и пристрелить тебя в лесу? Или накормить тебя до отвала черным кодом в глухом переулке в Лондоне? А может быть, просто столкнуть тебя с балкона в Шеннандоо и быстро покончить с делом? Упершись спиной в бриллиантовую стену, Нэтч не дышал. «Должна же где-то здесь быть дверь. Нужно только проникнуть сквозь густую пелену мнимой реальности». «Но ты не волнуйся, Нэтч», — насмешливо продолжал Броун. «Сегодня тебе здесь ничего не угрожает». Он широко развел руку и культю в примирительном жесте, улыбаясь словно упырь. «Понимаешь, я получил религию». Мастер Фиоткор недоуменно смотрел на своего бывшего врага. «Бодхисатва секты Фасель!» — сдавленно прохрипел он. «Где он? Что ты с ним сделал?» Броун выждал долгую и неуютную паузу, словно разрядившийся робот. «Бодхисатва секты Фасель!» «Это я!» — сказал он наконец. Нэтчу потребовалась целая минута, чтобы понять смысл его слов. Он покрутил их в голове, разбирая на мелкие куски, пытаясь переварить. Броун? Во главе фасилийцев? Прежде чем ему удалось ухватиться за новую ситуацию, мнимая реальность изменилась. Нэтч и Броун неслись в черной пустоте на крошечном межзвездном корабле размером лишь немного больше того сокола, который много лет назад доставил их домой после посвящения. Мимо с головокружительной скоростью мелькали камни и глыбы льда. Выглянув в иллюминатор правого борта, Нэтч увидел пронесшийся рядом астероид размером с вагон трубы, разминувшийся с кораблем всего на каких-то полметра. «Я мог бы выдать тебя премьер-комиссии», — выдавил Нэтч. «Ты не имеешь права вот так скрывать выходы. Это противозаконно. И ты не имеешь права по своей прихоти мгновенно переключать обстановку, не предупреждая меня заранее». Броун сидел в удобном капитанском кресле, лениво играя с рулевой панелью, которая поднималась перед ним из пола, подобно металлическому грибу. Он никак не отреагировал на столкновение с первым астероидом, от которого утло и суденышко содрогнулось так, словно было готово вот-вот развалиться на части. «Как смешно!» — проскрипел Броун. «Нэтч грозит выдать меня правоохранительным органам. Мы в секте Фассель подходим к соблюдению законов более свободно» как сказал старина Кордес, законы для тех, кто их соблюдает. Но в борт судна врезался ржавый корпус покинутого космического корабля, отчего неч снова растянулся на полу, клацая зубами. От неожиданности он прикусил себе изнутри щеку. Броун, как ни в чем не бывало, сидел в кресле, а его отделенная рука неподвижно лежала на столе. Еще одно вопиющее нарушение законов физики, с горечью подумал мастер фиаткорпа если честно когда я только нашел секту фасель она находилась в удручающем состоянии продолжал броун пристально изучая ногти на пальцах здоровой руки ты удивишься многие уверены в том что секта фасель прекратила свое существование двадцать лет назад было то разоблачение сансивссора финансовые скандалы просто отвратительное руководство Кретины, возглавлявшие организацию, были близки к тому, чтобы потерять комплекс имени Кардеса Фассели. Так что, когда я получил религию Неч, она досталась мне засущие гроши. Секта нуждалась в моих деньгах, нуждалась в моей прозорливости и моей инициативе. Космический мусор продолжал барабанить по обшивке. Неч свернулся в клубок на полу, закрыв голову руками. Копыч уже остановили кровотечение во рту, но он то и дело ощупывал ранку кончиком языка. неч сознавал, что представляет собой жалкое зрелище, однако в настоящий момент он думал только о том, как остаться в живых. — Прошу прощения, — вздохнул Бодхисаттва, однако в его голосе не прозвучало ни тени раскаяния. — Кажется, я увлекся. Он махнул рукой, той, что из плоти и крови, и плотное поле мусора вокруг судна исчезло. Виртуальная гравитация стабилизировалась. Что ж, предлагаю поговорить о деле. Осторожно поднявшись на ноги, Нэтч отряхнулся. Странно, что всего час назад все его мысли занимало лишь отчаянное желание раздобыть капитал. Однако сейчас он совершенно неожиданно для себя оказался в море, кишащем старыми минами. «У меня есть выбор» пробормотал Нэтч. «Игра в разгаре!» — резко воскликнул браун и у него зажглись глаза. Поднявшись с кресла, он подошел к иллюминатору и осторожно оперся культей на стекло. «Сколько игр мы с тобой сыграли за годы обучения в Улии, и все эти декорации, приглашения, мнимая реальность, брошенные на стол рука — это лишь очередной ход в моей игре. Средство застать тебя врасплох. Но хочешь верь, хочешь нет, после всех этих страданий и боли, которые ты мне причинил, неч я по-прежнему способен тебя простить. неч стиснул зубы. Простить за что? — мелькнуло у него. Вскоре все мы выйдем за рамки игр, — продолжал Броун. Все мы — ты, я, Церберы, Хорвилл, болваны из Совета по обороне и благосостоянию. Все эти ограниченные счетоводы сприму. Скоро уже не будет иметь значения то, кто победитель, а кто проигравший. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Я говорю о маргарет сурина разумеется. Я говорю о так называемом проекте «Феникс». Нэйч буквально услышал уничижительные кавычки. «Я не знаю, о, только не надо!» Неожиданно злобно перебил его бодхисатва. — Не трать время напрасно. Весь смысл твоих дурацких встреч с потенциальными инвесторами — это проект «Феникс», разве не так? Это единственная цель твоего визита сюда. Но даже если бы ты не устраивал эти встречи, Нэтч, я все равно постарался бы тебя найти. Мне прекрасно известно о твоей поездке в Андропродэш. Фасселианские агенты следили за тобой, когда ты выходил из ворот комплекса «Сурина». И они также присутствовали вчера на твоих спектаклях. Вот в чем преимущество организации, членство в которой тайное. Буду откровенен. В этой игре ты на шаг позади, Нэтч. Как ты всегда и во всем отставал на шаг от меня. Борьба за проект «Феникс» была в самом разгаре еще до того, как ты сунул в нее свой нос. Меня нисколько не волнуют твои жалкие потуги урвать маленький кусок но я не думаю, что тебе удастся заполучить все целиком. Слишком много людей знает слишком много. — И что такого известно тебе, чего не знаю я? — высокомерно фыркнул Нэтч. — Мне известно то, что ты безуспешно пытался выяснить. Мне известно, что представляет собой эта технология Маргарет Сурины. Нэтч буквально почувствовал угрюмую смешку Броуна несмотря на то, что тот стоял к нему спиной. — Смею тебя заверить. Это все то, что ты предполагаешь, и даже больше, возможно, даже больше, чем предполагает Маргарет. Мастер Фиоткорпа заколебался, чувствуя, как нахлынувшие подозрения сэра Вигаля заполняют пустоту у него в желудке. А что, если Броун говорит правду? В конце концов, секта фасель продолжала тайно пестовать последователей, а никакие законы коалиции сект не запрещали человеку примыкать одновременно к нескольким разным религиям. «В таком случае, зачем ты тратишь время на меня?» — сделанный небрежностью спросил неч «Если ты настолько опередил меня, иди сам к Маргарет». Я пробовал, и неоднократно. Эта Сурина не желает меня слушать. Быть может, у нее вызывает отвращение твое высокомерие?» Язвительному замечанию Нэтча не удалось пробить защитные доспехи Броуна, который теперь стоял перед иллюминатором, потирая подбородок обезображенным обрубком. Нэтч помимо воли поежился. «Очевидно, Нэтч, ты за деревьями не видишь лес. Мне хотелось бы сказать, что я этим удивлен, однако это не так. Так что позволь сказать тебе следующее. Ты пока что не понимаешь в полной мере ситуацию». Растопырив пальцы здоровой руки, Броун прижал их к стеклу, словно стараясь дотянуться до чего-то, скрытого в черном мраке. — Я видел будущее, Нэтч, и в этом будущем мы с тобой ведем дела вместе, продаем проект «Феникс». От этой мысли Нэтчу стало тошно. — Полный бред. — Я понимаю стоящую перед тобой дилемму, Нэтч. Продолжал браун понижая голос до да едва слышного шепота. «Ты хочешь прямо сейчас выйти вот в эту дверь и больше никогда меня не видеть!» Он кивнул на корму космического судна, где внезапно из ниоткуда появилась простая стальная дверь. Однако Маргарет Сурина помахала морковкой у тебя перед носом совсем близко. «Но дотянуться ты не можешь!» как ты никогда не мог ни до чего дотянуться. Тебе нужна моя помощь. Никто не купится на твои потуги раздобыть деньги, а время поджимает. Тебе нужны деньги, которые могу предложить я. Эти деньги просто лежат в сундуках секты Фасель в ожидании какого-нибудь достойного вложения. Я могу еще до истечения этого часа перевести кредиты на твой счет в хранилище. А что ты получишь взамен? презрительно фыркнул предприниматель. «Абсолютно ничего. Это просто финансовый заем. Возврат денег через пять лет, проценты стандартные в хранилище». Нэч неуютно уставился на пластмассовые зубы обрубка руки. Он буквально чувствовал, как у него в голове вращаются шестеренки, не входя в зацепление друг с другом. «Зачем тебе это нужно? Видишь ли...» свой выводящим из себя спокойствием ответил Броун, — Тебе необходимы деньги, а мне нужно вставить ногу в дверь. Если бы я прикрепил к своему предложению ниточки, ты бы ни за что за него не ухватился. — Позволь взглянуть на контракт, — скрипя сердце, сказал Нэтч. Отступив от мастера Фиат Корпа, Броун кивнул в сторону иллюминатора. Мерцающие в космосе звезды сменились скучным черно-белым текстом юридического документа. Нэтч пробежал взглядом контракт меньше, чем за минуту, после чего еще дважды перечитал его, убеждаясь в том, что ничего не пропустил. Подозрительно короткий контракт был полностью лишен юридической тарабарщины и скрытых условий. Сколько ни искал Нэтч, он не нашел, как Броун мог заманить его в ловушку таким соглашением. «Я ничего не понимаю» наконец выдавил он. «Это все потому, что у тебя ограниченный интеллект», — усмехнулся Броун. «Это свидетельство моего доверия, Нэтч. Подобная концепция выходит за рамки твоего понимания». Мастер Фиат Корпо оглянулся по сторонам, переводя взгляд со своего заклятого врага на лежащую на столе кисть и дальше на ровные буквы на видеоэкране. «Если бы у меня были хоть малейшие сомнения, в том, что вы раздобудете необходимые деньги, — сказала Маргарет Цурина, — вы бы сейчас здесь не стояли. Сверившись со своим внутренним календарем, Нэтч, в который уже раз увидел угрожающее маленькое количество дней, остающихся до объявленного Маргарет обнародования проекта Феникс. Внезапно у него перед глазами возник образ разъяренного медведя, образ истерзанного, окровавленного подростка лежащего в салоне Ховеркрафта Сокол. Свидетельство доверия? Нэтч заглушил внутренний голос, кричащий о надвигающейся катастрофе, блокировал звучащие в голове презрительные рассуждения Фигера Фи, капитана Балабонда и братьев потелей Протянув свой рассудок, он подтвердил контракт. Броун усмехнулся. Его отделенная кисть старательно подтащилась к краю стола и, свалившись на пол, принялась там дергаться, словно вытащенная из воды рыбина.